Порой думала, что настоящее лето никогда не наступит в этом пустынном месте. Ясное небо часто покрывалось плотными облаками. По нескольку дней солнце вообще не показывалось и чудилось, что возвращается полярная ночь. Временами разражалась такая пурга, какой и зимой не бывало. Ураганный ветер свистел в вантах, грозил сорвать развешанные для просушки меха. Медвежью же шкуру, подарок Першина, пришлось убрать в триумф. Однако, несмотря на всё это, деятельная подготовка к освобождению от ледового плена не прекращалась ни на минуту. И начальник экспедиции пользовался каждой возможностью, чтобы подбодрить своих товарищей. Ему и самому вовсе не улыбалась перспектива третьей зимовки, когда до Берингова пролива рукой подать. а до ледового поля, в которое предполагалось вмёрзнуть, чтобы продрифовать с ним к северному полюсу, всего лишь дня полтора ходу по чистой воде. 18 мая приехал Свердруп. Сначала Амунсуно показал ему, что это едут очередные гости, и он с досадой подумал: Сто опять надо прерывать работу и в который раз объяснять, что он не торгует и не имеет для продажи спиртного. Лишь только когда ездок поднялся с Нарт и подошёл к самому трапу, он узнал Свердрупа. Несмотря на тяготы долгой зимней поездки, путешественник чувствовал себя хорошо. Единственное, что он попросил, когда утихли первые ликования встречи, срочно баню. «Я вижу, у вас тут большие перемены», — сказал он за ужином, с интересом следя за подававшим кушанье коготом, за сидящей на своем высоком стульчике Мэри. Когда я увидел над одной из еранг развивающийся красный флаг, то подумал, что сбился с дороги, и каюр привез меня совсем в другое место. И только разглядев знакомый силуэт, Мот, успокоился и понял, что я дома». Расскажите же ради бога, что тут у вас произошло? Здесь установлена советская власть, ответил Армунсен. Иран, на котором развивается красный флаг, официальная резиденция представителя новой власти Алексея Першина, он же является и учителем. Вот не думал, что большевики добрались уже сюда, заметил Свердрук. Вы не представляете, Каких противоречивых рассказов о них я наслушался в тундре. Говорят, что они отбирают имущество, делят между собой всё, что можно поделить, вводят общественное пользование не только вещами, но и жёнами. Ну, у нас до этого не дошло, засмеялся Амундсен. Что касается першим, то он нисколько не похож на тех, о которых вы рассказываете. Это нормальный, интеллигентный парень, увлечённый идеями Ленина. У него грандиозные планы превращения Сддешнего восстановища в культурный и просветительный центр региона. Кстати, недели две назад он женился на Сддешней красавице Умканеу. "Ну и вы, вижу, зря не теряли времени", сказал Свердрук, когда Когод, подав чай и забрав дочку, удалился к себе в каюту. "Как готу впору служить не здесь, а в королевском дворце?" небось и грамоте научили, пыталис, с усмешкой ответил Сунбек, но он увлёкся математикой.